Страница 663, письмо 201 Михаилу Сергеевичу Башилову, 1867 год, февраля 28 Ясная Поляна. Вот мои замечания на присланные вами черновые рисунки, любезный Михаил Сергеевич. Первое. Кутузов, Долохов прекрасно, но Долохову нельзя ли придать более молодцеватости, солдатской выправке, выше плечи, грудь вперед. Примечание первое. Второе. Ростов с теляниным. Прекрасно. Но чем приятнее, красивее и миловиднее будет Ростов, тем лучше. Примечание второе. Третье. Белибин. Шеф-дуре. Четвертое. Император Франц. Прелесть, но князь Андрей немного слишком аффекте. Впрочем, он и так хорош. Ежели вам под карандашом не попадет лучшее выражение, то не портите это. Примечание третье. Пятое. «На мосту все очень хорошо, кроме Денисова. Вперед прошу извинить, ежели я вру. Но он саблю держит очень нехорошо, и уж это, наверное, что сидит дурно. И ноги согнутые, длинные, колени назад, нога вытянута, почти уперта в стреме, и же подобрана». Примечание четвертое. Шестое. Тушеные артиллеристы очень хороши, хотя я тушина и воображал молодым, но у вас прекрасно выражена в нем почтенная комичность» он совсем не хорош. черты должны быть грубее гораздо, потом не шапка, а картуз со смушками. Это исторический костюм. Бурка всегда носится на боку, так что прореха над правым плечом. Посадка его, как грузина, должна быть непринужденная, немножко на боку, с неупертыми в стремена ногами. Лошадь попроще и поспокойнее, впрочем... Это последнее у лошади, я не знаю, но то, что я говорю о нем, на этом я настаиваю. Примечание пятое. Седьмое. Костер. Прелесть все три фигуры. Примечание шестое. Рукопись переписывается для вас. Часть равная почти той, которая напечатана, и на днях вам пришлю. Так как, вероятно, теперь вы рисуете на дереве, то вы не будете иметь задержки нисколько. Гравирование картинки урока математики превосходное, а остальное хуже. Примечание седьмое. На все ваши предложения о времени печатания и месте я совершенно согласен, только мне кажется, не мешало бы выпустить раньше. Прощайте, дружески жму руки вам и вашей жене, которые прошу передать поцелуй от моей. Весь ваш граф Лев Толстой. Примечание. Первое. Разговор Кутузова с разжалованным Долоховым. Том 1, часть 2, глава 2. Второе. Разговор Ростова офицера Телянина, которого он уличает в краже кошелька. Там же глава четвертая. Третье. Посещение Андреем Балконским австрийского императора Франца. Там же глава двенадцатая. Четвертое — Переход русских войск, среди которых эскадрон под командованием Денисова через мост на реке Энс. Там же глава седьмая. Пятое. Сцена на батарее Тушина. Там же глава семнадцатая. Шестое. Солдаты у костра после Шенграбенского сражения. Там же глава двадцать первая. И седьмое примечание. Занятие старого князя Балконского с дочерью. Там же часть первая, глава двадцать вторая.